Глава 4 Девушка стала привыкать к странным способностям и к своему не менее необычному состоянию. Она легко выходила из тела, выписывая круги спирали и делая замудренные кульбиты, напоминая себе ловкую циркачку с родной земли. Оле стала нравиться свое невесомое послушное тело, которым, чем дальше, тем виртуознее она владела. Кроме того, и номерянке стало интересно наблюдать за теми, кого она неплохо знала. И кто ее не мог видеть? Вот и сейчас. Душа девушки вышла из тела и парила высоко над людьми, напоминающими муравьев. Два корабля уже как с полчаса приземлились среди высоких скалистых гор на узкую площадку, на которой поместились только благодаря искусству воздушных магов-русфейцев. Миру Каринский над деклейте перенес своего мага-воздушника на корабль герцога, и русфейц помог илийцам приземлиться. Настоящий лоцман. С восхищением подумала землянка о воздушном маге, потому что на первый взгляд казалось, что невозможно пройти между скал и опуститься на узкую площадку между ними. Теперь же одна часть людей собиралась в долгий и сложный путь, в конце которого должна попасть в храм темных норнесов, другая оставалась ждать их возвращения. Оля слышала, как Миру Каринский убеждал герцога и его людей, что в одиночку он быстрее доберется до храма. Это будет разумнее, и безопаснее. Сын владыки предлагал отдать ему бессознательное тело Оливии, которое он доставит в храм, проведет необходимый ритуал и вернет девушку живой и здоровой родственнику. На взгляд Оли Мирук был убедителен. Однако элийский герцог был категорически против его предложения. На него не действовали никакие доводы русфийца, чему девушка была рада. Она считала, что после всего, что провернул коварный сын владыки Русфии, ему нельзя было доверять. По решению герцога в путь помимо него и миру Кааринского отправлялись оба мага жизни и трое лордов, которых Мортимер Дарвик нанял для данного путешествия. Оля подлетела к владыке его хмурому наследнику, который не пытался скрыть раздражение, и внимательно вслушалась в беседу. Наверняка они говорят о том, что не предназначено для чужих ушей. — Сын, ты уверен, что хочешь один отправиться в храм? Встревоженный голос владыки удивил девушку. «Конечно, отец», — твердым голосом отозвался младший Аринский. «Ты же понимаешь, насколько опасна предстоящая дорога. Я не хочу рисковать твоей жизнью, жизнью наших людей. Герцог считает, что я вожу его за нос, но ты знаешь, что это не так. Боюсь, когда он убедится, в этом может стать поздно. До сих пор помню, каким-то ушел в храм просить предков наградить себя магией темных Нарнесов, и каким вернулся. Глухим голосом произнес владыка. Оно того стоило, отец. В конце концов, внешность не главная для мужчины. Согласен с тобой. Но когда подобное происходит с твоим ребенком, который всегда был самым красивым мальчиком Русфии, Мирук рассмеялся, а Оля с удивлением поняла, что смеется он искренне и с теплотой. Мирук был самым красивым мальчиком, верится с трудом. Особенно если рассматривать русфийца с изуродованной стороны лица. Будь осторожен. Мира Наринский прижал сына к груди. Ты нужен, Русфи, и ты нужен мне. Миру, который был выше и крепче отца, без усилий быстро высвободился из объятий, явно не очень довольной нежностями родителя. Оля заметила мелькнувшее на мужском лице раздражение, которое он пытался подавить. Еще заметила, как он оглянулся на своих людей. Не хотел, чтобы они заметили эти телячьи нежности? «И береги ее. Вы теперь навеки связаны», — добавил владыка, чей голос сел от внезапно охватившего волнения. «Не убережешь и сам сгоришь». «Почему же не уберегу?» Оля подлетела ближе, напрягая слух. Они же говорили. «Уберегу. Помогу овладеть магией, войти в силу и сделаю своей». Тогда она не сможет уйти, даже если захочет. Маленький шаг к возрождению Русфии уже сделан, отец». Дух землянки испуганно отшатнулся от разговаривающих мужчин. Оля не верила ушам. Миру Каринский все еще надеется, что она станет его женой? Вот наглец, самоуверенный пингвин. А как уверенно убеждает отца. «Чего пыхтишь и бесишься?» Голос посланницы предков, неожиданно раздавшейся за спиной, заставил девушку вздрогнуть и отшатнуться теперь в другую сторону. Оля резко обернулась и уставилась на Дари. «То есть как это, почему бешусь?» — с возмущением процедила она. «Вы слышали его? Сделаю своей, не сможет уйти. Там, откуда я пришла, нельзя просто так взять и сделать кого-то своей пленной. Только бандиты и террористы так делают». дари хмыкнула. «Забудь свой мир и его обычаи. Зачем вспоминаешь его и тревожишь сердце? Я полностью одобряю намерения твоего жениха. Как только ты овладеешь магией и станешь темной Нарнесой, не сможешь стать женой другого. Браслет не позволит, да ты и сама не захочешь». «Бред!» — процедила девушка. «И этот убийца мне не жених дари с улыбкой покачала головой и поманила Олю пальчиком, уводя подальше от Аринских. «Браслет тебя нашел, выбрал и теперь охраняет. Магия темных нернесов стара, как этот мир, а еще хитрая и коварна. Сотни лет темные маги ломали головы над тем, как сделать себя еще сильнее, как сохранить великую магию воинов, как увеличить ее силу. Ведь темных всегда, и все хотели сначала приручить, а потом, когда понимали, что это невозможно, уничтожить. Дарья вздохнула и отвела взгляд. Они взлетели довольно высоко и вдвоем парили над кораблями и скалами, наблюдая за маленькими фигурками внизу. Оля внимательно слушала посланицу Черный браслет до сих пор находился на ее запястье, но девушка совсем скоро надеялась его снять. Самые сильные и одаренные маги, понимая это, создали браслет темного Нернеса, который выбирает темному магу спутницу или спутника жизни. Если один из пары носит браслет, то тот сам находит вторую половину. Когда находит, то раздваивается. Темные Нернесы искали только себе подобных, потому что темный маг мог быть рожден только от темных магов. Много веков назад, чтобы найти пару, наши воины отправлялись в путешествие по всему миру. Почему-то великий бог решил так пошутить над великими воинами, сделать их жизнь еще сложнее и суровее. «Это что же получается?» – ужаснулась девушка. «Как только я приду в себя и овладею магией, то не смогу ничего сделать, никак воспротивиться и навечно стану пленницей русфийцев, «Ты станешь женой, а не пленницей», — терпеливо поправила Дарья. «Женой? Это произойдет без моего согласия». Оля с возмущением уставилась на посланицу. «Вы не понимаете, что я хочу вернуться домой к родителям и братьям? Я не хочу оставаться в вашем мире женой малознакомого человека». «Ты говоришь странные вещи», — нахмурилась Дарья. «Я говорю нормальные вещи», — рассердилась Оля. Я не хочу выходить замуж за Нернеса или за кого другого. Не хочу быть воином и не хочу воевать. Дед не стал мне родным, и я хочу домой. Мне нужно еще немного продержаться в вашем мире до того момента, когда я смогу вернуться. Тогда ты не должна входить в полную силу. Дарья задумчиво рассматривала рассеженную девушку. Пока ты слабый маг, ты можешь сжечь искру магии внутри себя. Тогда браслет исчезнет сам, а у тебя останется магия обычной Норнессы. Как это сделать? Я хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Если ты действительно захочешь, я научу, — сухо ответила дари Но сделать это можно только в храме. Только сначала я должна кое-что тебе пояснить. Что пояснить? Ты спрашивала о куче змей, — пожала дари плечами. В момент нашей первой встречи я не успела тебе рассказать. Так вот, слушай теперь.